Глава 22 Хлоя Миньян гордо позировала в белом платье без бретелек. Фотография была сделана в день рождения мужа. Он сам сказал об этом Людивине, когда она взяла рамку, чтобы рассмотреть пропавшую женщину. Ей около сорока, если верить морщинкам у глаз. Но талия все еще тонкая. «Хлоя делала все возможное, чтобы не поправиться», заявил Арно с такой гордостью, Словно усилия жены были и его собственными. Людвине это показалось нелепым, но она оставила комментарий при себе. Человек растерян, плохо соображает. У Хлои был открытый взгляд и уверенно приподнятый подбородок. Каштановые волосы до плеч. Красивая женщина. Выглядит современно, со своим легким макияжем. В одном ухе сережек больше, чем в другом. Замужем 13 лет, мать двоих детей, работает в частной компании в Песаке, недалеко от университета Бордо. Живет в небольшом доме в Леоньяне, это ближайший пригород. Арноменьян старел не так красиво. Волосы потерял, а брюхо наел. Возможно, в обратном порядке. Темные круги под глазами выдавали его страх. Но Людивине почему-то показалось, что он от природы такой затравленный. Миньян ответил на каждый вопрос, не оскупясь на детали. Пальцы он сцепил в замок, но не мог усмирить ноги, которые подергивались. Его мать увела детей на кухню. В доме было душно. Воздух казался тяжелым, пропитанным тревогой. Арно не понимал, почему не явился хотя бы один полицейский, на случай, если позвонят и потребуют выкуп. Он думал, что их будут охранять и оцепят район, но ошибся. Людивина знала, что телефоны наверняка прослушиваются. Над исчезновением его жены работает целый отдел. Выводы уже сделаны. Комнаты и автомобили тщательно обыскали. Приставить к семье полицейского просто чтобы успокоить было сейчас непозволительной роскошью. Бюджет правосудия все время урезают, тут уж не до сантиментов. Хлоя исчезла пять дней назад. Во вторник вечером. Не получив от нее известий, арно уведомил местную жандармерию и там отнеслись к делу серьезно они связались с работодателем хлои, который заявил что не видел ее весь день, хотя у нее важные задачи жандармы немедленно послали патрульных проверить маршрут от дома до работы машину нашли в зарослях у опушки леса ничего подозрительного внутри не обнаружили, но сумочка в салоне Подняла на уши весь регион. Задняя левая фара была разбита, бампер помят. Служба быстрого реагирования сработала отлично. Они нашли знак «Стоп» посреди дороги. Рядом валялись осколки фары. Здесь-то он и напал. Сплел паутину и ждал момента, чтобы выскочить из засады. «Это была случайность», — решила Людивина. «От такого не уберечься». Хлоя в шоке вышла из машины и стала легкой добычей. Минуту спустя она уже была на заднем сиденье другого автомобиля, покорная, возможно, без сознания. Он был стремительнее паука, который заворачивает добычу в плотный кокон. Убежать невозможно. Остается ждать, когда тебя сожрут. В доме миньянов Людивина внимательно рассмотрела семейные фотографии висящие на магнитах на холодильнике. Счастье и смех на нержавеющей стали похожи на рекламу. Один из снимков привлек ее внимание. Арно обнимает жену, которая обнимает старшую дочь, а та, в свою очередь, обнимает младшую сестру. У всех радостные лица чувствуется единение. Людивина не сомневалась, что это для них яркое воспоминание. Один из редких моментов семейной гармонии и, конечно, любимый снимок Хлои. Сбоку висели две уменьшенные копии, и она прихватила одну с собой. Луиза, младшая девочка, смотрела на нее огромными золотистыми глазами. Затем ее взгляд опустился на талию Людивины. Луиза поняла, что там на боку висит пистолет под джинсовой курткой. «Ты убьешь плохого дядю, который украл маму?» — спросила девочка тонким голоском. Людивина не знала, что ответить, смущенная решимостью невинного ребенка. Она не привыкла к детям, не умела с ними обращаться. Общалась она только с мальчишками Синьона. Первым побуждением было изменить позу, чтобы спрятать оружие. Ей захотелось притянуть малышку к себе, успокоить, даже вдохнуть запах. Но она лишь сочувственно улыбнулась и вышла. Таранс взяла с собой снимок Хлои из гостиной. Выйдя на порог дома, она заявила — это он. Это Харон. Людивина согласилась. Внешность жертвы, обстоятельства, география — он ускоряется. С предыдущего похищения прошел всего месяц. Все потому, что последняя жертва его разочаровала. Клер покрасила волосы, и он изуродовал ее лицо, чтобы наказать. Она испортила все удовольствие, разрушила фантазию. Харону не терпелось снова выйти на охоту. Профиль между двумя предыдущими. Что? не поняла людивина. Хлоя Миньян, активная, рассудительная. Явно осторожная, но не замкнутая. Из тех, кто умеет постоять за себя, кого нелегко обмануть. Но если найти правильный подход, такую женщину можно завоевать вежливостью или добротой. Что касается риска для убийцы, Хлоя находится между Клэр и Стажо и Анкари. Людивина кивнула, и Люси продолжила. «У мужа постоянно меняется рабочий график». Дети часто остаются дома со свекровью. Харону было слишком сложно попасть в дом. Он не мог сыграть роль курьера. Отсюда и нападение на машину. Она все еще жива. После фиаско и разочарования с предыдущей жертвой он захочет извлечь из этой максимум пользы, растянуть удовольствие. В чем дело, Людивина? Она не могла оторваться от фотографии Хлои. Веселая, уверенная, завоевательница. Мир принадлежит ей. Женственная и гордая. В каком состоянии она сейчас? Они должны найти ее. Как можно быстрее. «Людивина — Людивина? Та очнулась и кивнула. — Извините. Да, ему пришлось сменить способ действия. — Не совсем. Он за ней явно наблюдал чтобы знать, когда и где нанести удар. Прошел месяц после Клер, значит у него было время. Он не работает. Во всяком случае сейчас. Людивина согласилась. Таран справа. Чтобы выбрать новую жертву, нужно посвятить поискам некоторое время. Бродить, искать, ждать, пока совпадут все критерии. Следить за ней. Попасться на глаза. Отступить, чтобы не привлекать внимание, перейти на другой участок, начать заново, пока не наткнешься на нужный объект. Затем максимально осторожно изучить, день за днем, проанализировать повседневную жизнь, привычки, слабости, понять окружение, выбрать правильное место и правильное время. Он бы не сумел сделать все это за месяц, если бы ходил на работу. К его профилю добавилась строка, безработный или в отпуске на несколько недель, или пенсионер, такое тоже возможно. Дедуля маньяк почти смешно. Вот только у него есть физическая сила, которой могут позавидовать молодые. Огромный опыт и дисциплина, отточенная с возрастом до такой степени, что ему невозможно противостоять. Есть люди за 60 с которыми лучше не встречаться. Люси открыла дверцу. «Раз он так быстро провел разведку, мог быть не так осторожен, как обычно», — сказала она. «Мы пройдем по маршрутам Хлои». Я записала все ее привычки. На этот счет у Людивины были серьезные сомнения. «Что будем искать?» — спросила она. Камеры наблюдения. «Пежо 208» почти бесшумно мчался по региональной дороге. Людивина попрощалась с собеседником, подполковником Дарашаном, руководителем расследования по делу об исчезновении Хлои Миньян в отделе расследований Бордо и повесила трубку. «Они считают это связано с ее работой», — пояснила она. «Хлоя участвовала в секретном проекте». «Создание базы данных изотопов для судебных служб». Гипотезу Харон они всерьез не приняли. Сказали, на данный момент это не более чем гипотеза. Еще бы. Вы же понимаете, что иначе расследование от жалобы группы Дежуя. Следственный судья захочет прибрать все к рукам. Люси раздраженно стиснула руль и добавила, ну и черт с ними. Это не помешает нам продолжить. Они знали, что Хлоя ездила на работу одним и тем же маршрутом. Харон следовал за ней, ясное дело. Так он и приметил этот знак «Стоп» среди полей. Незаметно пролетали километры дороги. Они изучали каждый отрезок, пытаясь думать как преступник. Разве нельзя было напасть в другом месте? Почему он выбрал знак «Стоп»? Что это говорит о его психологии? Кроме того, они исследовали фасады в поисках банков. Там всегда полно камер, но им не попалось ни одного. Только невзрачные дома и прочие унылые строения, чахлые сады, небольшие рощи, слишком редкие, чтобы служить укрытием. И низкие виноградники. Магали позвонила узнать, что они думают об исчезновении Хлои Миньян. «Это он», — подтвердила Людивина. «Это точно Харон». Не просто авария, после которой что-то случилось. Это инсценировка в безлюдном месте, преднамеренная и изощренная. Мы побывали там, где брошена машина жертвы. Это совсем рядом с его автомобилем, но он хорошо ее спрятал, чтобы не сразу нашли. Так Харон выиграл несколько часов и успел покинуть район вместе с добычей. Все было рассчитано. Магали выдохнула в трубку, ошеломленная. «Я все передам и посмотрим, что решат наверху», — ответила она. «У вас есть список вышедших из тюрьмы?» — спросила Людивина. «Угу. Мы пришпилили ваши рекомендации к доске. Начали с тех, кто старше 55 и имел большие сроки. Прежде всего берем белых, но остальных не исключаем. Сразу проверили тех, кого судили за домогательство или изнасилование». «Самая жесть искать их адреса с 70-х и 80-х, так что начинаем с тех, кто жил недалеко от шахты. А потом переехал в Бордо и окрестности», — сказала Людивина. «Можно еще сузить поиск. Не работают или не работали хотя бы месяц. Останется немного кандидатов. Будем надеяться», — вздохнула Магали. «Еще мы изучаем списки персонала тех лет». Попросили инженера Вронски, чтобы помог разобраться в технических профилях. Смотрим телефонную сеть района, ищем недавних свидетелей или свидетелей с того времени. Ребята опрашивают семьи опознанных жертв, чтобы составить схему контактов и посмотреть, не пересекаются ли имена. Короче, ад. Мы стараемся работать максимально быстро, но... Людивина постучала пальцем по лобовому стеклу. Там справа. АЗС. «Современная. Значит, отлично оборудована». Она извинилась перед Магали и закончила разговор. Они подошли к кассе и предъявили удостоверение. «Сколько у вас камер?» — спросила Люси. «Э, «Вроде три», — ответил прыщавый молодой человек. «Как долго вы храните записи?» «Кажется, месяц». Людивина убрала документ и как бы невзначай обнажила кобуру на поясе. Из отдела расследований Бордо вам пришлют судебный запрос, а пока покажете нам записи. На маленькую заправку спустилась ночь. Люси и Людивина снова поужинали сэндвичами, которые купили здесь же, и теперь на перемотке смотрели видео. Изучать записи за месяц — дело утомительное. В идеале нужна распечатка геолокации Хлои Миньян, чтобы точнее понимать, в какой день и во сколько она проезжала этот участок. Конечно, следователи из Бордо обещали прислать материал в понедельник утром, но у них не было этого времени. «У Хлои нет этого времени», — думала Людивина, то и дело, клюя носом под монотонное мелькание кадров. Они проматывали быстрее вечерние и ночные записи, все равно в темноте ничего не распознать, и, главным образом... Изучали утренние дневные часы, чтобы не пропустить красно-черный Nissan жук Хлои. Люси заметила его на записи, сделанной три недели назад. Хлоя остановилась заправиться без четверти 9 утра. Уже хорошо, пусть они и не узнали ничего конкретного. Во всяком случае, она сюда заезжала по дороге на работу. Смотреть, как она идет в обтягивающих джинсах на каблуках. В лиловом свитере, такая живая, такая нормальная, было невыносимо до боли в сердце. Как могла жизнь этой женщины перевернуться за одно мгновение? Лишь потому, что на нее упал взгляд монстра? Все рухнуло в момент удара о бампер. Она ничего не могла поделать. Таранс зевнула и выпила банку кока-колы Zero, чтобы взбодриться. Люди вини не сиделось на месте. Слишком долго без движения, пора было дать телу нагрузку, пропотеть, очистить голову. В темном закутке, где они просматривали записи, слышался только гул приборов и приглушенные звуки снаружи, когда входили и выходили все более редкие клиенты. На экране день следовал за днем, машина сменяла машину, только тайм-код помогал следить за временем. Людивина чувствовала, что телемарафон близится к концу. Все зря. Лишь напрасное перенапряжение сетчатки. Но лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и мучиться сомнениями. Выбора нет. Нужно исследовать любые варианты. В десять вечера явился региональный менеджер АЗС, слишком хорошо одетый для данных обстоятельств. Он волновался, не пора ли вызвать корпоративных адвокатов. Его заверили, что процедура проводится в правовых рамках, так что имидж компании не пострадает. Это лишь проверка записей за месяц. Менеджер пошептался со своим сотрудником, и тот согласился остаться, пока они не закончат. Ему внезапно перепал бонус за ночные часы. Затем сотрудник вернулся к ужину. Люси с Людивиной снова засели в коморке. Оставалось десять дней из тридцати. Если не ускориться, придется сидеть полночи. «Схожу за кофе. Вам взять?» — спросила Людивина. Таранс молча покачала головой, не отрываясь от монитора. Когда Людивина вернулась с дымящейся чашкой растворимой арабики, та стояла перед экранами. «Есть!» — жестко произнесла она. Что Хлоя в прошлую пятницу за четыре дня до похищения заправляется по пути домой. Смотрите сами. Яркий Жук припаркован рядом с колонкой. Хлоя вешает на место заправочный пистолет. Чуть дальше стоит Renault эстафета. Она одна? Поинтересовалась людивина. Вроде да, с этого ракурса салон плохо виден, но когда она припарковалась. Я никого внутри не заметила. Угол обзора камеры позволял видеть часть улицы и обочину. За ней кто-нибудь ехал? Через 30 секунд появился внедорожник. Но я не знаю, завернул он на станцию или проехал мимо. А с другого ракурса? Станция была оборудована тремя камерами. Одна внутри, две снаружи. Нет, вторая смотрит на зону накачки шины и торец здания. Тот, кто выбирал место для этой камеры, — полный дебил. Проку от нее никакого. А что за реной эстафета перед ней? Уже стоял, когда Хлоя припарковалась. Вот владелица. Люси указала на третий экран. Полная женщина тяжело топала между стеклянными холодильниками с напитками. На первом мониторе Хлоя взяла из машины сумку и исчезла из поля зрения, видимо, отправившись платить а вскоре появилась в магазине. Люси и Людивина вздохнули. Никакой зацепки. Снизу в кадре возник мужчина. Крупный, на лицо надвинут капюшон, темные, вроде бы спортивные штаны. Он подошел к машинам, сунул под дворники на листок в желтую полоску с неразличимыми надписями и исчез. Разглядеть лицо не удалось. Но они заметили руки в перчатках. Люси наклонилась к монитору. «Вот черт!» — пробормотала она. «Это он!» «Я бы тоже порадовалась, но не рано ли обвинять парня?» Аранс постучала ногтем по изображению Рено. «Он что, сует рекламу только владельцам нисанов? На Рено не хватило?» Людивина поморщилась. «Справедливое замечание!» но вряд ли из этого следует, что это был Харон. Толстуха появилась в кадре, села в машину и тронулась с места раньше Хлои. Наконец уехал и Nissan. Запись еще не закончилась. Секунд через тридцать в кадре возник черный внедорожник. Очевидно, был припаркован сзади, в слепой зоне. Тот же самый, что ехал за Хлоей, Таран скивнула, зачарованно глядя в экран. — Это он. Я уверена. Людивина тяжело сглотнула. Люси права. Внедорожник въехал на территорию АЗС, но водитель не заправлялся и ничего не покупал в магазине. Он благоразумно спрятался и ждал, как охотник, подстерегающий добычу.